Вечером я поехал на Большой Раут к австрийскому посланнику графу Уфикельмону. На Рауте все дамы были в трауре по случаю смерти Карла X. Одна Катерина Николаевна Гончарова, сестра Натальи Николаевны Пушкиной, которой на Рауте не было, отличалась от прочих белым платьем. С ней любезничал Дантес Геккерен. Пушкин приехал поздно, казался очень встревожен, запретил Катерине Николаевне говорить с Дантесом, и, как узнал я потом самому Дантесу, высказал несколько более чем грубых слов. С Даршиаком, статным молодым секретарем французского посольства, мы выразительно переглянулись и разошлись, не будучи знакомы. Дантеса я взял в сторону и спросил его, что он за человек. — Я человек честный, — отвечал он, — и надеюсь это скоро доказать. Затем он стал объяснять, что не понимает, что от него Пушкин хочет, что он по неволе будет с ним стреляться, если будет к тому принужден, но никаких ссор и скандалов не желает. Граф Сологуб. «Я взял Дантеса в сторону. Что вы за человек?» — спросил я. «Что за вопрос?» — ответил он и начал врать. «Что вы за человек?» — повторил я. «Я человек честный, мой дорогой». И скоро я это докажу. Разговор наш продолжался долго. Он говорил, что чувствует, что убьет Пушкина. А что с ним могут делать, что хотят. На Кавказ, в крепость, куда угодно. Я заговорил о жене его. Мой дорогой, она же манница. Впрочем, об дуэли он не хотел говорить. Я все поручил Даршиаку. Я к вам пришлю Даршиака или моего отца. С Даршиаком я не был знаком. Мы поглядели друг на друга. После я узнал, что Пушкин подошел к нему на лестнице и сказал, «Вы французы, вы очень любезны. Вы все знаете латинский язык, но когда вы деретесь, вы становитесь за 30 шагов и стреляете. Мы русские, чем дуэль пропуск в рукописи Анненкова, тем жесточе». Должна она быть, граф Сологуб. Записка Н.Н. наталья Николаевны Пушкиной. Ко мне. И мой совет. Это было на рауте у Фикельмона. Жуковский. Конспективные заметки. На другой день, это было во вторник, 17 ноября, я поехал сперва к Дантесу. Он ссылался во всем на Даршиака. Наконец сказал, «Вы не хотите понять, что я женюсь на Екатерине? Пушкин берет назад свой вызов, но я не хочу, чтобы получилось впечатление, будто я женюсь для избежания дуэли. Притом я не хочу, чтобы во всем этом произносилось имя женщины. Вот уже год, как старик Геккер не хочет позволить мне жениться. Я поехал к Пушкину». Он был в ужасном порыве страсти. Дантес подлец. Я ему вчера сказал, что плюю на него, говорил он. Вот что. Поезжайте к Даршаку и устройте с ним материальную сторону дуэли. Как секунданту должен я вам сказать причину дуэли. В обществе говорят, что Дантес ухаживает за моей женой. Иные говорят, что он ей нравится, другие, что нет. Все равно я не хочу, чтобы их имена были вместе. Получив письмо анонимное, я его вызвал. Геккерн просил отсрочки на две недели. Срок кончен. Даршиак был у меня. вступайте к нему. Дантес сказал, я не хочу, чтобы имена женщин в этом деле называли. «Как?» — закричал Пушкин. «А для чего же это все?» И пошел, и пошел. «Не хотите быть моим секундантом? Я возьму другого.» Граф Сологуб. На другой день, 17 ноября, погода была страшная. Снег, метель. Я поехал сперва к отцу моему, жившему на мойке, потом к Пушкину, который повторил мне, что я имею только условицу насчет материальной стороны самого беспощадного поединка. И, наконец, с замирающим сердцем отправился к даршаку. Каково же было мое удивление, когда с первых слов Даршиак объявил мне, что он всю ночь не спал, что он, хотя не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских, и что наша обязанность — вперва просмотреть все документы, относящиеся до порученного нам дела. Затем он мне показал первое — экземпляр ругательного диплома на имя Пушкина, второе — вызов Пушкина Дантесу после получения диплома, третье — Записку посланника оборона Геккерна, в которой он просил, чтобы поединок был отложен на две недели. Четвертое. Собственноручную записку Пушкина, в которой он объявлял, что берет свой вызов назад, на основании слухов, что господин Дантес женится на его невестке Катерине Николаевне Гончаровой.